у мне вспомнился голодный гриф, который однажды преследовал в саване н раненого следопыта, погибающего от жажды. Эти жестокие твари целыми днями преследуют выбившегося из сил путника и умеют терпеливо ждать, пока он не выбьется о к о н ч а т е л ь н ы з сил, чтобы наброситься на него и рвать его еще трепещущую плоть. Тогда я схватил нож, который имел неосторожность засунуть в сумку, и стал демонстративно точить его о камень. Мне показалось, что кольцо смерти перестало сжиматься. Затем, чтобы показать хищнику, что я все еще полон сил, я опустился в дикую пляску, закончившуюся раскатами саркастического смеха. Эхо подхватило их и так искусно прокатило по ущелью, что мне самому стало страшно. Но ненасытное чудовище, кажется, ничуть не о р о б е л о и возобновило свое руковое снижение. Я поискал глазами, теми самыми глазами, которые оно должно быть выклюет своими крючковатым клювом убежище и его счастье, в двадцати метрах справа от себя в каменистом склоне ущелья увидел стрельчатую арку. Я выставил нож острием вверх и сдавленным голосом выкрикивая угрозы, направился к месту, возможно, последнего моего убежища. Я шел напрямик через можжевельник и р о з м а р и н раздираемый колючками кермисы. Из-под моих ног скатывались камешки. Когда убежище было всего в десяти шагах, я понял, увы, слишком поздно. Убийца замер в двадцати-тридцати метрах над моей головой. Я увидел, как трепещут его громадные крылья, как вытянулось мое с т о р н у е о ш е е Он бросился вниз с быстротой падающего камня, о б е з у м е в о т у ж а с а закрыв глаза руками, я с воплем отчаяния бросился на живот под большой куст м ж ж е в е л ь н и к а В то же мгновение... Раздался страшный грохот, напоминающий тот, что возникает при разгрузке вагонетки. В десяти метрах от меня взлетела испуганная с т а й красных а к к у р о п а т о к а щ и ч н а я птица уже вновь широко и мощно взмывала ввысь, унося в когтях т р е п е щ у щ у ю оставляющую за собой шлейф с к о р б н ы х перьев добычу. Я с большим трудом сдерживал н е р в н о е р ы д а н и е к о т о р о е чистое сердце с у д и л бы, и хотя опасность уже миновала, укрылся в убежище, чтобы там постараться прийти в себя. Это была р а с с е л е н а в форме шатра чуть выше меня и шириной примерно в два шага. Я ногой расчистил себе место среди б а у к а ковром, покрывавшего землю, после чего уселся у стенки и стал обдумывать свое положение. Прежде всего я понял, что Кондор вовсе не намеревался нападать на меня, а охотился на к у р о п а т о к Несчастные пернатые долго бежали впереди меня, не с м е й подняться в воздух из-за летающего убийцы, который только ждал подходящей минуты. Это умозаключение успокоило меня, и в плане дальнейшего развития событий Кондор уже не вернется. Затем я поздравил себя с тем, что выбрал для утоления жажды гладкий очень круглый камешек, потому что, как оказалось, со спугу я его проглотил. Кожа на правой щеке начала с т я г и в а т ь я дотронулся до нее пальцами, чтобы потереть, но ладонь к ней так и прилипла. Прислонившись к сосне, когда меня напугали голубые птицы, я вымазал ее смолой. Я знал по опыту, что не имея под рукой растительного или сливочного масла, ничего нельзя сделать, кроме как терпеть эти п о д е р г и в а н и я испытывая ощущение, что у тебя картонная щека. Но Расто решил быть к о м а н д и о м а таких незначительных невзгодах не стоило даже упоминать. гораздо большую тревогу вызывало состояние моих икр. они были исполосованы длинными красными царапинами, которые перекрещивались как проволока железной сетки, и из них все еще торчало немалое количество колючек. я терпеливо стал вытаскивать их ногтями одну за другой, поскольку от многочисленных ранок с а д н я л а к о ж у я принялся собирать травы. каждый знает, что д и к о р а с т у щ и е травы быстро з а ж и в л я ю т раны. С травами я, скорее всего, ошибся, потому что, как следует натерев, выкрыть м ь м н о м и розмарином, я почувствовал такое сильное ж ж е н и е что стал п р и п л я с ы в а т ь на месте, в о п и я от боли. Чтобы облегчить свои страдания, я немедленно съел половину апельсина, от чего мне стало получше. Затем я попытался взобраться на плато, но преодолеть груды скатывавшихся камней оказалось труднее, чем я предполагал. Из чего я сделал вывод, что о с ы п и обладают врожденной способностью осыпаться. Стоило мне добраться на четвереньках до самого верха, как я возвращался обратно вниз, словно на конвейере из камней. Я уже начал отчаиваться в успехе предприятия, когда обнаружил лаз сверх, слишком у з к и й для взрослого, но вполне пригодный для меня. И вот наконец я выбрался на плато. Она была огромная с весьма скудной растительностью: те же кермесы, розмарин, можжевельник, тимьян, рута, лаванда, те же маленькие сосны со скорежными стволами, наклоненные к югу, куда дует мистраль, те же огромные плиты голубого камня. Я оглядел горизонт. Меня окружали холмы, которые в свою очередь были отправлены кольцом незнакомых мне далеких гор. Положение было серьезное. Я решил, что прежде всего надо сориентироваться. Отец мне сто раз говорил: если смотришь прямо на восход, закат будет позади тебя. Слева от тебя будет север, справа юг. Это ясно, как божий день. Ну да, как божий день. Но где же восход? И я посмотрел на солнце. Оно уже миновало середину неба, и так как я знал, что полдень прошел, то был очень доволен, что нашелся закат. Итак, я встал к нему спиной, развел руки и громко и уверенно произнес: на право от меня юг, налево север. После чего сообразил, что за неимением ориентира такие чудесные познания ничем не могут мне помочь. В каком направлении мой дом? Эти проклятые ложбины вынудили меня плутать. Я совсем отчаялся, и мое отчаяние было так глубоко и безнадежно, что я решил играть во что-нибудь другое. Сначала я бросал камни, как это делают местные пастухи, сопровождая бросок ударом кисти об е д р о бедро. На плато был великолепный выбор совершенно полоских камней всевозможных размеров. Они летели высоко, с волшебной легкостью вращаясь в воздухе. По мере того, как я совершенствовал свою технику, они достигали все более высокой отметки. Десятый камень попал в м о ж ж е в е л ь н и к откуда брызнула великолепная з е р е н а я ящерица, в е р и ч и н о й с мою руку. Она промелькнула длинным и з у м р у д о м и исчезла в зарослях. Я побежал за ней, зажав в каждой руке по камню, желая спугнуть ящерицу. Я бросил первый камень. В то же мгновение из густой зелени выскочил необычный зверек величиной с полевую крысу и сделав чуть ли не пятиметровый прыжок, опустился на большой каменистый выступ. Он не задержался там и четверти секунды, но я успел заметить, что он похож на крошечного кенгуру. Непропорционально длинные задние лапки были черные, гладкие, как у курицы. Тело покрывал мех бежевого цвета, а на голове торчали крохотные ушки. Я узнал Тушканчика, вспомнив, как дядя Жуль мне его описывал. Он вновь вскочил легкий, как птица, и в три прыжка достиг миниатюрного л е с о ч к а из к и р м е с о в И я напрасно пытался проникнуть туда вслед за ним. Его уже нигде не было. Но когда я искал его, то набрел на нечто вроде конусообразного шалаша, сложенного с большим искусством из плоских камней. Каждое следующее кольцо камней сужалось на один палец внутрь, так что на верху кольца наконец соединялись. В середине верхнего кольца оставалось отверстие величиной с тарелку, которое закрывалось красивым плоским камнем. Вид этого убежища напомнил мне о моем печальном положении. Солнце уже спускалось к горизонт, у и этот пастуший шалаш мог бы спасти мне жизнь. Я не сразу вошел в него. Всякий знает, что в прериях в заброшенном шалаше скрывается порой и н д е й ц сиу или апач, з а н е с е н н ы м над головой т о м а г а в к о м готовясь р а з м з ж и т ь башку слишком доверчивому путнику. С другой стороны, я мог там наткнуться на змею или ядовитых пауков, на гигантского скорпиона песков, который со свистом кидается вам прямо в лицо. Просунув сосновую ветку в дыру, служившую входом, я стал размахивать ею, произнося угрозы. Ответом мне было полное молчание. Приметив щель, я заглянул внутрь. Там не было ничего, кроме ложи сухой травы, на котором должно быть когда-то спал охотник. Я залез в шалаш, который показался мне прохладным и вполне надежным. Здесь, по крайней мере, я смогу переночевать в безопасности, защищенный от ночных хищников вроде п у м ы или леопарда. Но тут же забеспокоился, вдруг сообразив, что входное отверстие ничем не закрывается. Мне пришла в голову мысль собрать побольше плоских камней и загородить ими вход на случай опасности. Я оставил роль бесстрашного трапера и хитрого к а м а н ч а и взял на вооружение неизбывную выносливость Робинзона. Первая задача: в о к р у ш е л а ш а н е было ни одного плоского камня. Но где же их нашел, п о с т р о и в ш и й его пастух? И тут меня с з а р и л а гениальная догадка: он их нашел там, где их теперь больше нет, то есть рядом. Искать нужно дальше мои поиски, увенчались успехом. Я перетаскивал строительный материал, р а с ц а р а п а в себе все руки, и думал, пока никто не беспокоится. Охотники думают, что я дома, а мама, что я с ними. Но что будет, когда они вернутся? Мама может быть упадет в обморок. В любом случае будет плакать. Тут я и сам расплакался, не переставая прижимать к животу камень, который, хоть и был совсем плоским, но весил не меньше меня. Я бы с удовольствием подобно р о б и н з о н у обратил к небу горячую молитву, чтобы получить помощь провидения, но молитв я не знал, и к тому же провидению, которого не существует, но которое все знает, было не до меня. К чему бы оно стало интересоваться мною? Однако мне приходилось слышать поговорку «Бережного Бог б е р е ж е т поэтому я решил, что мое мужество равняется молитве, и продолжал не переставая плакать, собирая строительный материал. Не сомнено одно, думал я, они начнут меня искать, поднимут тревогу в деревне, и когда наступит ночь, я увижу, как ко мне поднимается длинная цепь факелов из просмоленного дерева. Мне лишь надо будет разжечь костер на самой высокой скале. К несчастью спичку е меня не было, а что касается индийского способа, которым можно без малейшего труда зажечь сухой мух простым трением друг о друга двух палочек, то я уже несколько раз пытался осуществить его на практике, но даже с помощью поля, который дул во всю мощь, я так ни разу и не смог в ы с е ч ь ни единой искрки. о Решил, что тут уж ничего не поделаешь. Неудача наверняка обусловлена отсутствием сугубо американского сорта дерева либо особого вида мха. Значит, ночь будет темная и ужасная, и как знать, не последняя ли в моей жизни. А вот до чего довели меня мое собственное непослушание и вероломство дяди Жуля. Тут мне вспомнилась фраза, которую отец часто повторял и заставлял меня несколько раз переписывать на уроках по чистописанию курсив, ронда и прочее. Принимайся за дело, даже сомневаясь в успехе, и продолжай его, даже не добившись успеха. Он долго объяснял мне ее смысл и говорил, что это самая прекрасная фраза во французском языке. Я повторил ее несколько раз и почувствовал, что она, подобно магическому заклинанию, делает меня маленьким мужчиной. Мне стало стыдно, что я плакал, о т ч а и в а л с я Ну, потерялся в холмах, подумаешь. С того момента, как я вышел из дома, я почти все время поднимался по довольно крутым склонам. Стоит мне только спуститься, и я обязательно найду какую-нибудь деревню или хотя бы выйду на проезжую дорогу. Я сосредоточенно съел вторую половинку апельсина, а потом с горящими к р а м и и стертыми ногами бросился бегом вниз по пологому плато. Повторяя про себя магическую фразу, я перемахивал через кусты м о ж ж е в е л ь н и к а Справа за лентами облаков начинало краснеть солнце, точно так же, как изображено на коробках конфет, которые под Рождество т е т я д а р и п л е м я н н и к а м Больше четверти часа, двигаясь вперед, сначала резвым скоком тушканчика, потом легкой пробежкой козы, а затем пружинистым шагом теленка, я остановился, чтобы перевести дух. Оглянувшись назад, я установил, что одолел не меньше километра, и уже не вижу тех трех ущелий. Они словно потонули в огромном плато. Я стал, как будто бы различать противоположный склон какой-то лощины со стороны заката. Дальше я пошел прогулочным шагом, желая сэкономить силы на будущее. Да, это действительно была лощина, глубина которой открывалась по мере того, как я приближался к ней, а может быть, это та самая утренняя. Я шел с вытянутыми вперед руками, раздвигая терпетинные деревца и кусты дрока ростом с меня. Я был в пятидесяти шагах от обрыва, когда вдруг грянул первый выстрел, а через две секунды второй. Звук донесся снизу. Я бросился вперед в о н е себя от радости, и тут стая очень крупных птиц, вынурнув из лощины, вылетела прямо на меня. в о ж а к внезапно кувыркнулся, сложил крылья, понесся через большой куст можжевельника и грустно ударился о землю. Я нагнулся, чтобы схватить его, когда меня чуть не оглушило сильным ударом, от которого я упал на колени. Другая птица свалилась мне прямо на макушку, и на минуту у меня потемнело в глазах. Я крепко потёр гудящую голову и увидел, что рука моя вся в крови. Я подумал, что это моя кровь, и готов был расплакаться, но тотчас обнаружил, что и птицы все в крови, и это меня успокоило. Я поднял их обеих с лапки. Они все еще вздрагивали в предсмертной а г о н и и Это были к у р о п а т к и но их вес меня удивил. Каждая была спитуха, и как высоко я не поднимал руки, их красные клювы все равно касались земли. Сердце радостно забилось в груди. Бартавеллы, королевские к у р о п а т к и Я подошел с ними к краю обрыва. Может, это дублет дяди Жуля? Но даже если это он, все равно охотник, который ищет к у р о п а т о к встретит меня. С большой радостью отвезет домой, я спасен. С трудом пробираясь сквозь густые заросли а р ж е р а с а я услышал звонкий голос, который рассыпал свою раскатистая эр прямо в э х о Голос дяди ж у л ь голос спасения, голос провидения. Сквозь в е т в и я увидел его. Лощина довольно широкая и со скудной растительностью была не слишком глубока. Дядя Жуль спускался по противоположному склону и кричал очень недовольным голосом. Нет, Жозеф, нет, нельзя было стрелять. Они летели прямо на меня. Эти ваши никчемные выстрелы их отогнали. Тут я услышал голос отца, которого я не мог видеть, потому что он был под самым обрывом. Я был на хорошем расстоянии, и мне даже кажется, что в одну я попал. Да что вы! п р е з р и т е л ь н о возразил дядя Жуль. Может быть, вы и попали бы в одну, если бы дождались, пока они станут пролетать мимо. Но вы изволили произвести королевский выстрел, да еще дублетом. Утром вы уже дали маху, стреляя по к у р о п а т к а м которые явно намеревались покончить жизнь самоубийством. А теперь повторили тот же выстрел по б о р т а в е л а м к тому же по б о р т о в е л а м которые летели прямо на меня. Должен признаться, немножко поторопился, отвечал отец виноватым тоном. Но все-таки, все-таки, резко перебил его дядя. Факт тот, что вы не попали в королевских к у р о п а т о к величиной с бумажного змея. Хотя и стреляли из лейки, которые можно изрешетить целую простыню. Самое печальное, что такой уникальный случай уже никогда не повторится. Если бы вы предоставили выстрелить мне, они были бы в нашем я г д а ш е Признаюсь виноват. А все-таки я видел, как летели перья. Я тоже усмехнулся, дядя ж у л ь видел, как летели великолепные перья, которые уносили Бортовел со скоростью 60 километров в час к вершине обрыва, где теперь они должно быть над нами дураками смеются. Я подошел ближе и уже видел бедного ж о з е ф а в кепке с двинутой на б е к р е н ь он явно жевал стебелек розмарина и печально покачивал головой. Тут я вскочил на камень, нависший прямо над обрывом, и напрягшись, как лук, закричала изо всех сил: "Он их убил, обеих, он их убил!" И подняв над головой свои маленькие окровавленные руки, с которых свисали четыре золотистых крыла, я воздал должное славе моего отца перед лицом заходящего солнца. Доброго вестника, будь он даже преступником, всегда ждет хороший прием. Отец снизу смотрел на меня с сияющей улыбкой. Он ничего не сказал, кроме обеих жуль, обеих. Потом, вдруг осознав, что происходит, воскликнул: "А что ты тут делаешь?" На его голосе сквозило лишь счастливое удивление. Я бросил птиц одну за другой к ногам победителя и соскользнул вниз по узкой тропинке. Коснувшись дна лощины, я отскочил в сторону, потому что мой спуск вызвал камнепад. Отец тем временем любовался своими птицами и дрожащей от волнения рукой искал место смертельных ран. Дядя Жуль строго спросил меня: "Что ты тут делаешь так далеко от дома в шесть часов вечера? Разве ты не знаешь, что мог заблудиться?" "Я и вправду заблудился", сказал я. "Я вам все расскажу, но сначала дайте попить, я с утра умираю от жажды." "Как!" воскликнул отец. "Ты не обедал дома?" Нет, я следовал за вами на расстоянии. Я тебе все объясню, но дай попить, у меня язык распух, это мешает мне говорить. Осталось только белое вино. Дядя напомнил маленькую кружку. Только глоток, сказал отец. Напьешься дома. Я послушался, потом начал рассказывать свою о д и с с е ю С гордостью объяснил я им, что именно я загнал к ним утром первых куропаток. Я понял, сказал дядя, что там наверху кто-то есть, но я думал, что это охотник. Твое непослушание значит пошло нам на пользу. Я вынужден это признать, хотя не одобряю тебя. А Бартавелла, восхищенно проговорил отец, раздувая империя и любуясь их нежным телом. Без него мы никогда бы не нашли их и даже не искали бы. Я вернулся бы домой ни с чем и опозоренный. Хм, я поделился бы с вами своими драздами, сказал дядя великодушно. Это была бы ложь. Хм. Усмехнулся дядя Жуль. Охотничье вранье не заслуживает даже того, чтобы признаться в нем на исповеди. Мы сидели на больших камнях. Что у тебя с лицом? Внезапно спросил отец, словно очнувшись от сна. Ничего, это смола. Тут я начал рассказывать, как бесшумно покинул дом, оставив матери записку, как намеревался догнать их о и источника тутового дерева, что пережил при встрече с Кондром. Но дядя уменьшил страшного хищника до размера м я с т р е б а перепелятника и объявил, что уже в десять лет убил двух таких камнями. Раздосадованно я не стал признаваться в своих страхах, одиночестве и отчаянии, решив оставить этот душераздирающий рассказ для моей чувствительной матушки и всегда внимательного п о л я о т е ц меня почти не слушал, и з а б о р т о в а л Он вытирал кровь, которая сочилась из их клювов, и поглаживал их длинные красные перья. Дядя вдруг встал. Мой дорогой Жозеф, сказал он, я думаю, что пора возвращаться. Для первого дня более чем достаточно. Я совсем отходил себе ноги. Я тоже намял себе ноги и подняться мне было нелегко. Отец с нежностью посмотрел на меня и погладил по голове, потом р а з о р я д и л ружье и протянул его мне. Возьми. Это была изрядная награда. Я с благоговением взял в руки оружие триумфа. Потом он открыл свой я г д а ш в котором уже лежало несколько штук дичи. Здесь для них уже нет места, объявил он. К тому же жалко их мять. Двумя обрывками бечевки он за шеи подвесил Бортовел к потронташу, одну справа, другую слева, а потом, повернувшись ко мне спиной, присел, опираясь обеими руками о колени, и велел: лез, ь лягушонок. Закинув огромное ружье за спину, я устроился на его плечах. Дядя Жуль двинулся впереди нас, не ослабляя внимания на случай возможного последнего подвига. Может быть, заяц попадется, проговорил он. Я очень боялся, что это случится, потому что от зайца померк бы весь блеск б о р т о в а л Но мы не увидели даже зайчего уха, а в самый неожиданный для себя момент, когда мы вышли из соснового бора чуть пониже, я обнаружил крышу нашего дома. По сторонам дорожки стояли оливковые деревья моих цикад. Я смеялся от удовольствия, запустив руки в кудрявые волосы отца. Когда мы проходили мимо оливы, увитой плющом, изпод нее внезапно выскочил крошечный индеец с и л Голова его была увенчана перьями, а за спиной висел колчан. Он дважды со свирепым видом выстрелил в нас из пистолета и с диким воплем бросился к дому. Мама, мама, они убили уток! После чего мати ь т е т я которые сидели с шитьем под смоковницей, встали и в сопровождении горничной двинулись нам навстречу. Так состоялось наше триумфальное возвращение в родные пинаты. Все три женщины тихо вскрикивали от радости и восхищения, пока я спускался с отцовской спины. Пол очень ловко отвезал одну бартавеллу и понес ее на руках к трем женщинам. И тут горничная, молитвенно сложив руки и возведя глаза к небесам, воскликнула в благоговейном восторге. Царица небесная, королевская к у р о п а т к а Тем временем дядя Жуль шумом вытряхивал на стол на террасе содержимое своего ягдаша: две пригоршни певчих обыкновенных дроздов, пять или шесть к у р о п а т о к и двух кроликов. После чего отец в свою очередь опорожнил свой ягдаш: три к у р о п а т к и и вальшнап. Смотрите, Роза, все это убил Жуль, сказал отец. А ты что же, так ни разу и не попал? Разочарованно спросила мать. Я скромно отвечал отец, убил только Бартавелл. Мне было ясно, оба они в душе своей возрадовались. Я побежал к леднику, ящику из подмыла, в котором был большой кусок льда, чтобы выпить холодненького. Рядом со вспотевшим графином я обнаружил две компотницы в з б и т ы х сливок и бросился целовать мать, которая настояла на том, чтобы б е з у т л а г а т е л ь н о отмыть моё грязное лицо. После четырёх намыливаний потребовалось ещё и оливковое масло. Но несмотря на все эти меры целую неделю на правой щеке у меня сохранялось большое бурое пятно, жутко п р о т и в н о е и липкое. Увидев печальное состояние моих икр, мать садила меня в шезлонг, проколела с помощью спички иголку и принялась извлекать занозы, от которых саднила кожу. Пол вплотную наблюдал за операцией вместо меня издавая вопли от боли, а я оставался безучастным, неподвижным и торжествующим, как воин, вернувшийся с поля боя. Тем временем отец со всеми подробностями рассказывал об охотничих ь подвигах дяди ж у л я его н ю х е не м е н ь ш и м чем у охотничьей собаки, его б е с ш у м н о й походки, т р е з в о с т и решения, н е в е р о я т н о й реакции на появление дичи и н е о т в р а т и м о й меткости его выстрелов. Дядя слушал слово слове в присутствии своей восторженной жены и моей восхищенной матери, прослушав пять или шесть строф восторженных восхвалений, он был совершенно дебартизирован. в И принялся петь Дифирамб Жозефу. Его нервозности, его первым неудачам, его старанием овладеть собой, его неутомимости и, наконец, его чудному наитию, завершившему этот великолепный день. Кончил он фразы, от которой засверкали черные глаза матери. Королевский выстрел дублетом, в королевских куропаток, произведенный новичком. Хм, могу сказать лишь одно: это нечто невиданное. Я в свою очередь хотел было тоже принять участие в хоре и пропеть осану самому себе, раз они забыли обо мне. Как вдруг веки мои смежились, я почувствовал, как м а м и н ы пальцы разжали мою руку с у д о р о ж н о сжимавшую шезлонг, и меня понесли к дому. Я пытался протестовать ради взбитых сливок, но мои уста выдали лишь слабое бормотание. о с л е п и т е л ь н о белый прыгающий тушканчик в е р и ч и н о й з а й ц а унес меня в четыре п р ы ж к а в т е н и с т а я д о л и н а сна.